Этот вечер ничем меня не порадовал. Я надеялся, что правда пойдёт парню на пользу. Кто сказал, что правда облегчает душу, должен быть дурак. Но у меня сложилось ощущение, что она не принесла ничего, кроме вреда. Да, любопытство надо удовлетворять. Но на лице Неда Уилксса не читалось никакой удовлетворённости, только любопытство. Время от времени то же самое я видел И на лице Кертиса улыбка, особенно когда тот стоял у окна с движных ворот гаража Б в позе охранника городского мероприятия, ноги раздвинуты, лоб прижат к стеклу, глаза прищурены. Но ведь по наследству передаются самые крепкие звенья цепи, не так ли? Кто-то передаёт следующему поколению что-то хорошее, кто-то плохое, а то и просто ужасное. Насколько всем известно, продолжил я. Брайан Липпи убежал через поле в лес. Возможно, так оно и было. Никто из нас не может утверждать обратное. Жалеть о нем не стали. А вот подружка Липпи, возможно, и осталась жива только благодаря его исчезновению. — Я в этом сомневаюсь, — пробурчал Хадди. Готов спорить, она тут же нашла другого Брайана Липпи, отличающегося лишь цветом волос. Они выбирают парней, которые бьют их, пока кто-то не ударит слишком сильно. Словно жизнь без синяков на руках и лице вовсе и не жизнь. А она не подала заявления, а его исчезновение добавила ширли. Ничего такого я не видела, хотя через меня проходят списки пропавших без вести как по городу, так и по округу. Никто из его родственников тоже такого заявления не написал. Я не знаю, как потом сложилась её жизнь, но у остальных его исчезновение вызвало разве что облегчённый вздох. «Но вы не верите, что он вышиб каблуками заднее стекло и убежал, да?» — спросил Нэтт Хадди. «Вы ж там были?» «Нет, не верю», — признал Хадди. «Но это не имеет ровно никакого значения. Главное, в другом. И сержант целый вечер пытается вдолбить эту идею в твою голову. Мы не знаем». Мальчишка, словно его и не услышал, повернулся ко мне. «А как насчет моего отца?» Куда, по его мнению, подевался Брайан Липпи? Он и Тони не сомневались, что Брайан отправился вслед за Эннисом Раферти и песчанкой Джимми. Что же касается трупа существа, которую убили в тот день, он очень быстро разложился. Ширли явно хотелось побыстрее закрыть тему. Есть фотографии, на них можно увидеть все, что угодно, но по существу ничего. Они не покажут тебе, как выглядело это чудовище, когда пыталась отскочить от мистера Дилана, как двигалась, как кричала: "Они ничего тебе не покажут. И мы не можем рассказать тебе так, чтобы ты понял. Это видно по твоему лицу. Ты знаешь, почему прошлое это прошлое, дорогой?" Нет, покачал головой. Потому что его нельзя вернуть. Она заглянула в свою пачку сигарет. Должно быть, увиденное её устроило, потому что она кивнула, убрала пачку в сумочку, встала. Я еду домой. У меня две кошки, которых уже 3 часа как следовало покормить. В этом была вся ширли, настоящее американское герла, как говорил Керт, когда подшучивал над ней. Ни мужа, один был, едва она окончила среднюю школу, ни детей, только две кошки и вполне приличные жалования. Как и я, она связала свою жизнь с патрульным взводом Д. расхожий клише, конечно, но если вам это не нравится, придумать что-то ещё. Ширли. Она повернулась на нотки мольбы в голосе Неда: "Что, сладенький? Вам нравился мой отец?" Она положила руки ему на плечи, наклонилась, чмокнула в лоб: "Я его любила, парень. Я тебя люблю. И мы рассказали тебе всё, что могли, и нам это далось нелегко. Надеюсь, тебе наш рассказ пойдёт на пользу. Надеюсь, тебе этого хватит". Я тоже надеюсь, ответил он. Руки Ширли задержались на его плечах, сжали их, потом она отпустила его и встала. Хадсон Ройер, проводите даму к её автомобилю. С удовольствием Хади взял её под руку. Завтра увидимся, Сенди. У тебя дневная смена? Как и сегодня, кивнул я. Отработаем на все 100. Тогда тебе лучше поехать домой и выспаться. Так и сделаю. Они с Ширли ушли. Нед и я сидели на скамье, наблюдая за ними. Помахали им, когда они проехали мимо в своих автомобилях. Хадди в большом старом Нью-Йоркере, Ширли в маленьком Субару с наклейкой на бампере «Моя карма правит моей догмой». Когда их задние огни скрылись за углом здания, я достал пачку сигарет, заглянул в нее. Осталась одна. «Выкурю ее и брошу», — подумал я. Это обещание я давал себе последние 10 лет. Вам действительно больше нечего рассказать? В голосе Неда слышалось разочарование. Нет. На пьесу не похоже, не так ли? Третьего действия нет. Тони и твой отец за следующие 5 лет провели ещё несколько экспериментов и наконец пригласили Биби Рота. Обычно твой отец пытался в чём-то убедить Тони, а я оказывался посередине. И должен сказать тебе правду. После исчезновения Брайана Липпи и смерти мистера Дилана я стоял на том, чтобы ничего не делать с Бьюиком, только наблюдать и иногда молиться, чтобы он развалился или вернулся откуда появился. И считал, что надо убивать всё, что могло появиться из багажника и попыталось бы найти выход из гаража. Такое случилось? Ты про ещё одного розовоголового инопланетянина? Нет. А Биби, что он сказал? Он выслушал Тони и твоего отца, ещё раз осмотрел Бьюика, а потом ушёл. Сказал, что слишком стар, чтобы иметь дело с неведомым и необъяснимым законами того мира, в котором он привык жить. Сказал, что вычеркнет Бьюика из памяти и посоветовал Тони и Керту сделать то же самое. Не может быть. И этот человек учёный. Господи, да ему бы прыгать от восторга. Учёным был твой отец, ответил я. Разумеется, не профессионалом, любителем, но настоящим учёным. Появляющееся из бьюика существо и предметы любопытство к самому бьюику вот что превратило его в учёного. К примеру, вскрытие этой летучей мыши. Безумие, конечно, но как тщательно он к этому готовился. Совсем как братья Райт к полёту своего первого аэроплана. А вот Бибирот как раз был исполнителем, узким специалистом, и, кстати, очень этим гордился. Ограничил себя рамками, никогда не выходил за них, но в обозначенных пределах знал всё и вся. Исполнители ненавидят загадки. Учёные, даже любители обожают их. В твоём отце уживались два человека. Как коп загадки он тоже не навидел. Как исследователь роуд-мастера, ну, скажем так, тут он становился совсем другим. А какой из них вам нравился больше? Я обдумал его вопрос. Знаешь, вот так ребёнок спрашивает родителей, кого они любят больше, его или сестру. На такие вопросы честного ответа нет. Но Керт, учёный меня пугал. Где-то пугал и Тони. парнишка сидел, погружённый в собственные мысли. Что-то появлялось из бьюика и позже продолжил я. В 1991 году птица с четырьмя крыльями. Четырьмя? Совершенно верно. Немного полетала, ударилась о стену и упала замертво. Осенью 1993 года багажник открылся после одного из светотрясений, наполовину наполненный землёй. Герт хотел оставить ее в багажнике и посмотреть, что из этого выйдет. Тони согласился, но земля начала вонять. Я не знал, что земля может разлагаться, но, видать, все зависит от того, откуда она взялась. И мы похоронили землю. Можешь в это поверить? Он кивнул. И мой отец приглядывал за тем местом, где вы ее похоронили? Конечно, приглядывал, чтобы посмотреть, что там вырастет. Думаю, он надеялся на лилии. Ему повезло? Смотря что считать везением. Ничего там не выросло, это точно. Землю из багажника похоронили недалеко от того места, где лежал мистер Ди и садовые инструменты. Что ж касается чудовища, то его остатки мы сожгли в мусоросжигательной машине. Участок, где покоится та земля, стоит голый. Каждую весну что-то там начинает расти, но быстро погибает. Со временем, возможно, что-то и переменится. Я достал из пачки последнюю сигарету, закурил.